Глава двадцатая. Сука! Почувствовав в руках знакомую тяжесть и с трудом удержав равновесие, я потряс головой, проморгался и огляделся по сторонам. В первый момент подумал, что оказался в комнате без дверей или какой-то пещере, но стоило посмотреть наверх, и ситуация прояснилась. Только прилива оптимизма я при этом не испытал. Колодец. или дырка в отвесных скалах хрен знает какой глубины если задрать голову и всмотреться то можно разглядеть небольшое синее пятнышко наверху километр или чуть меньше но что за грёбанная херня сходить за наградой забраться по отвесной скале со скованными руками и двуручным мечом на километровую высоту так отставить панику приказал я себе и пройдя по периметру колодца простучал мечом стены Без толку. То есть меч нормально врубался в камень, но никакого прохода за стенами не было. Остается только ползти наверх, ну или как-то выпрыгнуть из острова. Не, так-то стена неровная, с кучей трещин и выступов. С моими физическими данными можно попробовать выбраться, но руки скованы грёбаной цепью.、И、меч я тоже тут не оставлю. Стоп. Я пару раз выдохнул, успокаиваясь, сел на пол. И положив на колени твой хандар, попытался сообразить, что собственно происходит. Итак по порядку. Если верить словам черноволосой красотки, испытание я прошел, и где-то здесь меня ожидает награда. Охрененная блин логика. Хотя может быть Джеру скоро появится, выдаст жемчуг и отправит меня обратно. Ну да, конечно. Если сразу не появился, то можно не ждать. Но что тогда? И почему я вообще поверил, что испытание пройдено? Девушка симпатичная сказала. Так она могла ошибиться. Хотя последний огонь над океаном погас. Как-то очень уж уверенно она это произнесла. Три огня зажигались перед нападением Обака, а Джеру тогда сказал, что я уже прохожу испытание. Потом ещё два загорелись перед атакой Анрио. А последний я не видел, поскольку находился в пещере. «Да. Не испытание, а какой-то грёбаный светофор. Одноцветный, ага. Но да и хрен с ним. Ладно, что там ещё?» Богиня сказала, что «я — это я». В смысле, Мунайто. То есть, выходит, это именно я погиб четыре тысячи лет назад. Потом моя душа оживала в других мирах и сейчас вернулась на родину. Блин, это так дико звучит, но какой смысл богине врать? Не знаю, но если в это поверить, то я не самозванец. У меня в этом мире остались враги и друзья, мои враги и мои друзья, куча дел и висящих на мне обязательств. Мой господин пленен с этим, и я обязан его спасти. И не потому, что решил пройти по пути Мунайто, а потому, что обязан. Казалось бы, ничего не меняется, но нет. Все стало сложнее и легче. Теперь я в своем праве. но отмазки из серии «Я не тот, за кого меня принимают» уже не прокатят. И ещё эта подруга. Интересно, кто она и почему помогает? Не знаю, но богов тут полно, и у каждого свои интересы. Возможно, она вообще не богиня, но... Да пофигу, гадать бесполезно, проще кого-то спросить. Я вздохнул, провёл ладонью по лезвию меча и задумчиво посмотрел в стену напротив. Нетчего забивать голову всякой херней. Нужно думать, как выбираться. Легко сказать, да. Хотя, если так разобраться, случай предлагает мне залезть по стене. Но с мечом и в цепях я это вряд ли смогу. Меня хотят убить, задержать здесь, но какой в этом смысл? Так, а что если... Я еще раз провел ладонью по плоскости клинка, мысленно приказал исчезните. и выдохнул от неожиданности. Меч пропал и вернулся, когда я его позвал. Мдаааа, но какой же я, блин, идиот. Мог бы и раньше догадаться, что оружие можно убрать. Ладно, хорошо, теперь с цепью. Я поднёс запястье к глазам, ещё раз посмотрел, как крепится цепь, и ненадолго задумался. Богиня или кто она там? Говорил, что оковы защищают меня от моего существа. То есть, убрав их, я вспомню всю свою прошлую жизнь, и эти воспоминания превратят меня в идиота. Охрененная перспективка. Но проверять как-то не хочется. Психом наверное легче живется, но она долго такая жизнь не затянется. В общем, обойдусь. Но что тогда? Может быть, попробовать растянуть эти оковы. Сейчас цеп сантиметров сорок. И если увеличить ее длину хотя бы разов два-три, бред, конечно, но вдруг. Сосредоточившись, я начал разводить запястья, мысленно представляя, что цепь растягивается, и результат не заставил себя ждать. Только все случилось не так, как я представлял. Цепь увеличилась в размерах, не растянулась, а просто изменила длину настолько, что я мог спокойно развести в стороны руки. Не останавливаясь над достигнутым. Я еще минут пятнадцать потренировался и в итоге научился изменять длину цепи на нужную всего за пару секунд. Интересно, и что-то мне подсказывает, что эта подруга не просто так появилась в пещере. Ведь не расскажи она про цепи, я сейчас попытался бы от них избавиться с известным, блин, результатом. Как бы то ни было, верить нельзя никому. И об этом она тоже, кстати, сказала. Вот даже не знаю, хорошо это или плохо. То, что каждый встречный пытается влезть и направить по правильному пути. Иногда ловлю себя на мысли, что всё в моей жизни предопределено. Хотя, если подумать, то все эти страхи беспочвенны. Полная херня, если выразиться по-русски. Никто ведь не просил меня спасать Нори от демонов. И я сам решил ввязаться в городские разборки. Ведь ещё там, в караване, после разговора с Хоной, открылся второй путь. Отправиться в храм Райдена-Сама и раздобыть часть филоктерии Нактиса. Только я в итоге выбрал другое. Сам выбрал и никто меня не просил. Ну а то, что некоторые высшие существа иногда мне помогают, так это нормально. Союзники ведь на то и нужны. Закончив с экспериментами, я поднялся на ноги, с сомнением посмотрел вверх и на минуту задумался. Странно, но меня совершенно не пугала мысль о том, что придется лезть. по отвесной с колен на километровую высоту. На Земле без страховки и снаряжения я бы о таком даже не думал, но здесь другое. Память возвращается. Не чья-нибудь, а моя собственная. Вместе с памятью возвращаются навыки и способности организма. Этот кусок астрала словно создан для того, чтобы я вспомнил, кем на самом деле являюсь. Да, наверное, так и есть. Но лезть на скалу пока что не стоит. День случился тяжелый, и я сильно устал, так что сначала отдых, а потом уже все остальное. Думаю, часов пять у меня есть. Окинув взглядом стенок колодца, я пожал плечами, улегся возле стены и мгновенно уснул. Я проснулся от какого-то шума, быстро сел, силой провел по лицу ладонями и огляделся. Земля мелко тряслась, совсем как в пещере незадолго до пробуждения Голема. Звук глухой, и идёт он откуда-то снизу. Словно там, в глубине скалы, медленно проворачивается огромный мельничный жернов. При этом стены колодца стояли как вкопанные. Тряслась только каменная плита подо мной. Сущая решила поторопить. Очень на то похоже. Впрочем, пофигу. Я уже выспался. Солнц летел, и можно продолжать двигаться дальше. Вскочив на ноги, я еще раз изучил взглядом стену, по которой собирался карабкаться, и в этот момент плита ударила по ногам. Снизу донесся каменный скрежет. Пол пересекли две глубокие трещины. В воздух поднялось целое облако пыли. Да иду уже. Хорош дергаться. Усмехнулся я и, подпрыгнув, зацепился руками за небольшой козырек. Рывком подтянувшись, ухватился рукой за выступы и полез вверх, следя, чтобы цепь не задевала о камни. Подниматься было несложно. Нет, на земле я бы так точно не смог. Но、ну, разве только не высоко и недолго. Да никто из людей, наверное, так бы не смог. Но я уже давно не человек. Рыцарь Луны, древний герой. Ну да. Нет, до того парня, кем я был четыре тысячи лет назад, еще очень далеко. Но он, судя по всему, был не дурак, полазать по скалам. Странное и одновременно радостное ощущение. Почти как тогда, во время первой поездки на лошади. Только сейчас немного другое. Словно вернулся после ранения в зал, и понимаешь, что восстанавливаться придётся не один месяц. Нет, навыки сохранились, двигаться ты не разучился, но исчезла былая лёгкость в руках и ногах. Понимаешь всё это и совсем не расстраиваешься. Главное, ты жив и здоров. Время не вагон, тебя никто не торопит, а значит, можно особо не париться. Минут через пять после начала подъема снизу донесся очередной треск, и стена, по которой я лез, вздрогнула. Едва заметный, всего пару раз, но это заставило немного напрячься. Нет, никакой паники не было. Я продолжал свой подъем и даже не стал смотреть вниз. Просто не было смысла. Я ни геолог, ни специалист по скалам в Австралии. Мне вообще непонятно, что происходит, так что лучше не отвлекаться и по пусту не забивать себе голову. Ясно только одно. Назад дороги нет. Но я и не собирался спускаться. Вообще странное дело. Там, в пещере, вроде не было никакого колодца. А астрал, как известно, повторяет реальность. Впрочем, меня могли закинуть чёрт знает куда. И к тому же реальность повторяется только на первом ярусе тонкого мира. Тут же без стакана со всем этим не разобраться. И неудивительно, что мгновенное возвращение памяти грозит превратить меня в дурака. Снизу тем временем продолжали доноситься какие-то звуки. Воздух потеплел, стало труднее дышать. Выбравшись на небольшой карниз, я окинул взгляд на дно колодца и выругался. Тот, кто меня сюда засунул, решил издеваться по полной. Но вот никогда не поверю, что случайно оказался здесь в момент извержения. Впрочем, с такого расстояния было не разобрать, что там происходит внизу. Но черно-красная хрень на дне колодца была очень похожа на лаву. Ну или магму. Я не знаю, чем они отличаются. Короче, очередная подстава. Но возмущаться можно сколько угодно. Делу это никак не поможет. Нервные клетки не восстанавливаются. Так что ползи, Гриша, ползи. С каждой минутой забираться становилось всё труднее и трудней. Если б поначалу я не чувствовал никакой усталости, то уже к середине подъёма стало понятно, что всё не так радужно, как задумывалось. Из-за постоянного напряжения Жутко разболелось ушибленное бедро. И одновременно с этим начали неметь руки. Просвета над собой я не видел, но по ощущениям до него было не меньше третьей пути. Дышать стало чуть легче, но это совершенно не успокаивало. Ведь остановиться и отдохнуть нельзя. Слишком мало на стене для этого места. Только ползти, только наверх. Подавив панику и стараясь не думать о смерти, я продолжал подниматься на одной только воле, уже почти не чувствуя рук, вспоминая сказку о двух лягушках. Сказка о том, как две лягушки попали в кувшин с молоком. Одна сдалась и утонула, вторая барахталась. Молоко стало маслом, и лягушка смогла выбраться. Примечание автора. Сдаваться нельзя ни при каких обстоятельствах. Пока ты жив, пока можешь держать оружие, ну или цепляться за камни. Кровь стучала в висках, бедро горело. перед внутренним взором скакали радостные лягушки. и я едва не сорвался, когда ладонь провалилась в пустоту. чудовищным усилием удержавшись на стене, я нащупал ладонью уступ, подтянулся, забросил тело в узкую щель и тут же потерял сознание. я очнулся от нестерпимого жара. в первый момент не сообразил, где нахожусь, оттолкнулся руками от пола, огляделся и сука. Стиснув зубы от резкой боли в бедре, поднялся на ноги и хромая отступил в глубину прохода. Наружу выглядывать не стал. Я и так понимаю, что лава поднялась и отрезала путь наверх. Нет, чувствую я себя нормально. Можно было бы рискнуть и, наплевав на жар, попробовать преодолеть оставшееся расстояние. Но нет, не смогу, не сейчас. Обернувшись, я внимательно взгляделся в проход и пошел вглубь пещеры. Прекрасно осознавая, что если тоннель заведёт в тупик, то ничем кроме смерти это для меня не закончится. Однако других вариантов не осталось. Кому и зачем понадобилась в колодце эта пещера, можно было только гадать. Но в том, что в её создании поучаствовали разумные, сомнений не возникало. Слишком уж удобный для ходьбы пол, да и стены, очевидно, кто-то выравнивал. Только кому могла понадобиться эта дыра? И ещё интересно, сколько я провалялся. Судя по лаве, от десяти минут до получаса. Но лучше мне за это время не стало. Состояние хреновое. Тело ломит, руки еле сгибаются, в бедро словно воткнули раскалённую спицу. Жаль, что подарок богине в таких ситуациях не особо помогает. Ну, разве только немного подлечит бедро? Тут по-хорошему только разминка и отдых. Собственно, чем я сейчас и занят. Коридор повернул направо, И метрах в двадцати за поворотом уперся в глухую грубую стену. В первый момент я уже подумал, что это конец, но тут заметил у стены дырку в полу и, подойдя к ней, облегченно выдохнул. Внизу находилось какое-то помещение, но из пещеры сложно было что-то там разглядеть. Двухметровый люк, каменная решетка и там еще около пяти метров до пола. Какой-то зал, а эта дыра что-то наподобие вентиляции. очень на то похоже. Более не рассуждая, я спрыгнул на решетку, призвал меч и двумя ударами очистил проход. Затем быстро отпустил оружие и вместе с обломками полетел вниз. Как только подошвы коснулись пола, ушел в кувырок и едва не кончился от боли в бедре. Выматерившись сквозь зубы и стараясь не заорать, перекатился на живот и уткнулся лбом в запястье, дожидаясь, когда боль хоть немного утихнет. Вообще пять-шесть метров высоты это не так-то и мало. Тело действует на рефлексах и в последнюю очередь ты думаешь об альной ноге. Вот и сейчас боль прошла минут через пять. Не утихла, а именно прошла. Нога просто перестала болеть. Не понимая, что происходит, я сел, пару раз стукнул кулаком по бедру и пожав плечами поднялся на ноги. Не знаю, как такое возможно, но подозреваю, что падая я сломал кость. Дальше просто. Аберег проснулся и полностью залечил ногу. Суставы и спина к слову тоже перестали болеть. Прошептал слова благодарности, я бережно провел ладонью по деревянному диску, вздохнул и внимательно оглядел зал. Примерно десять на пятнадцать метров. Пол выложен плитами. Из мусора на нем лишь куски выбитой решетки. Стены и потолок целые, но обработаны только поверхностно. Никто не шлифовал камень, чтобы придать ему внешнюю красоту. Более-менее ровная только та стена, на которой изображён горный пейзаж. Прямо под рисунком, точно по центру, в камне выбита трёхконечная звезда, чем-то похожая на логотип Мерседеса без круга. В торцевой стене слева арочный проход. Из мебели только каменная скамейка. Справа от меня терраса во всю стену. Каменный просторный балкон с грубыми резными перилами примерно по пояс. Вид из зала охрененный. Горы со снежными шапками, как с глянцевой обложки журнала. Километров тридцать до них. Но кажется только протянешь руку. Не знаю, кто вырубил в скале этот зал, но ощущения странные. Это однозначно не дворец и не замок, какой-то храм в горах, монастырь или может быть обитель. На ум почему-то приходит мультфильм про панду или Мулан. Не знаю, откуда такие ассоциации, но пофигу. Нужно думать, как выбираться. Я пробежал взглядом по стене с рисунком и уже собирался сходить на террасу, но в голове щелкнула, и настроение тут же испортилось. Ну да, сразу почему-то не заметил, а сейчас на стене были изображены горы, вид на которые открывался с террасы. Пейзаж нарисован в цвете, грубо, но довольно подробно. По обеим сторонам от картины нарисованы два развернутых свитка. Рядом с каждым из них Изображено по куску какой-то непонятной веревки с узелками и висульками на вроде женских серьгах. Свитки такие, как рисуют их в компьютерных играх. На левом один иероглиф, на правом два. Между свитками у подножия гор нарисован в ряд десяток яиц. Ну, я просто не знаю, чем это еще может являться. Яйца изображены неровно, некоторые вверх ногами. Восемь из десяти с трещинами, два. Уже почти раскололись. В целом какая-то мутная херня, типа японской рекламы. Если бы не одна деталь: над горами висит половинка подсолнуха, солнце уходит под землю. Ну да. Символ Мара нарисован между солнцем и месяцем, но какой в этом смысл непонятно. Горы, свитки, веревки, светило, асуры и в довесок ко всему десяток потрескавшихся яиц. Это что-нибудь означает? Или нарисовано от балды. Какой вообще в этом может быть смысл? Иероглифу непонятный, хотя тот, что слева, кажется смутно знакомым. Веревки или канаты я уже где-то видел, но яйца? Из них кто-то должен вылупиться. Да блин! Мне это это зачем? Какой-то придурок нарисовал, а я должен по этому поводу париться? Как бы то ни было, чувство такое, что этот рисунок чем-то для меня важен. Только я не друсь из что, где, когда, и ни хрена не художник, чтобы видеть скрытые смыслы. Вот казалось бы, чего тут может быть важного? Но этот кусок астралы создан самим сущим. Может быть, рисунок это какая-то подсказка, и разгадав ее, я узнаю, где искать Джеро? Вряд ли. Но что тогда? Ладно, изображение я вроде запомнил. Осталось осмотреть террасу и можно двигаться дальше. Блин, еще бы найти хоть сколько-то воды, а то пить хочется нереально. Я вздохнул, оглядел на последок стену с рисунком, вышел на террасу и в восхищении замер. Блин, а ведь изнутри оно смотрелось не так. Меня поймет любой, кто хоть раз побывал в горах, хотя бы в километре над уровнем моря. Ведь горы – это безумный восторг, и я могу смотреть на них сколько угодно. Не знаю, откуда у меня взялась эта любовь, но, возможно, оно как-то связано с прошлым, с тем парнем, который жил здесь четыре тысячи лет назад. Богиня была уверена, что во всех своих воплощениях я был воином, так может и с горами такая же ерунда. Терраса находилась на высоте километров пяти, если не больше. Внизу простиралась незнакомая местность: лес, горная речка, долина и никаких признаков человеческого жилья. Стоп. Но тут же не может быть ничего созданного людьми. Я потряс головой, обернулся и еще раз оглядел зал. Затем провел ладонью по шершавым перилам, и озадаченно хмыкнул. Интересно, кому понадобилось создавать это в Австралии? И главное, зачем? И мне чем было заняться? Впрочем, гадать бесполезно. У меня есть дела поважнее. Как оказалось, от террасы вдоль скалы наверх вела широкая лестница. под углом градусов двадцать пять и длиной примерно с полкилометра. Начиналась она в левой части террасы и тянулась до какого-то непонятного сооружения наверху. Итого у меня два пути: во внутреннее помещение через проход или наверх по ступенькам. Еще хорошо бы найти хоть немного воды. Задачка, да. Но стоять на месте как минимум глупо. Нужно что-то решать. Мгновение поколебавшись, я вздохнул и, вернувшись в зал, направился к арке. Вообще вариант с подъемом по лестнице мне нравился больше, хотя бы потому, что в случае драки там я не буду ограничен в пространстве. Однако не заглянуть внутрь этого странного сооружения было бы неправильно, ведь Джеру может ждать где угодно. Проход был очень похож на тот, что наверху в пещере: грубые каменные стены, высокий потолок и неровный пол. На котором, в отличие от зала, не было никакого покрытия. Для полноты картины не хватало только чадящих факелов, но с моим зрением можно обойтись и без них. Пройдя метров двадцать, я повернул по коридору налево и почувствовал легкий запах озона. Кроме этого, на левой же стене обнаружилась еще одна трехконечная звезда, такая же, как в зале, но заметно побольше. Остановившись, я с сомнением вгляделся в темноту прохода и понял, что дальше идти не хочу. Открывшаяся часть коридора тянулась по прямой как минимум метров на сто, и что там впереди, разглядеть было невозможно, даже с моим ночным зрением. Странное какое-то место: зал, терраса и опять эти грёбаные тоннели. Последняя прогулка по такому вот закончилась дракой с гигантским скелетом. И повторения как-то не хочется. В общем, сначала схожу наверх, а потом, если что, вернусь. В задницу эти пещеры. Подойдя напоследок к стене, я внимательно рассмотрел звезду, пожал плечами и провёл ладонью по одному из её лучей. В следующий миг пол под ногами качнулся, в лицо пахнуло озоном, а из коридора донеслось глухое рычание. Утробное, страшное. Казалось, рычала сама пещера. «Сука!» Мгновенно отскочив от стены, я призвал меч и начал медленно отходить назад, держа наготове оружие и вглядываясь в темноту коридора. Судя по звуку, неведомая тварь не уступала размерам тойотами. Нет, понятно, тут ещё и акустика. Но почему тогда трясся пол? Остановившись на повороте и не решаясь отступить за угол, я с сомнением огляделся. И в этот миг рычание повторилось. Только сейчас оно звучало тише и словно обиженно. Пол уже не трясся, лишь немного дрожал. Судя по всему, атаки можно не ждать. Но что вообще это было? Я осторожно положил меч на плечо, почесал щёку, и тут до меня дошло. Чёрт, он же спит. Или она, или оно. Да какая, блин, разница? Получается, я тронул выбитый на стене знак и как-то его потревожил? Не знак, а того, кто спит. Или там девочка? В смысле самка? Да еб! Собрав мысли в кучу, я задумчиво посмотрел на звезду, хмыкнул и покачал головой. Не, проверять мы не будем и на экскурсию не пойдем. Любопытно, конечно, но уж как-нибудь обойдусь. Усмехнувшись, я отпустил мяч и направился в обратную сторону. В задницу приключения мне сегодня уже достаточно. Я не книжный герой. И не игровой персонаж, чтобы соваться непонятно куда. В общем, поход в зоопарк отменяется. Вернувшись в зал, я сразу направился на террасу. По дороге кинул взгляд на рисунок, резко остановился и опустив голову, выругался: "Сука, да сколько же можно? Рисунок изменился. Нет, горы, свитки и веревки остались на тех же местах. Луна и солнце исчезли." А на месте символа Мары появился он сам, в смысле его тень. Она нависала над горами, замахиваясь всеми шестью лапами и, очевидно, замышляя что-то недоброе. При этом все яйца под горами в этот раз были разбиты, а под ними появились две строчки коричневых иероглифов. За навесмоля. Конец первого акта или второго? Да и об. Не, ну, а как относиться к таким издевательствам? То есть, пока я гулял по пещере и слушал чьё-то рычание, сюда заявился какой-то клоун и всё перерисовал, а снизу написал адрес, куда мне нужно пойти. И всё это минут за пять-десять. Ну да, хотя этих уродов могло быть человек пять или больше. Представив себя десяток скалиющихся клоунов, я нервно хмыкнул, опустил взгляд и силой провёл ладонями по лицу. Ладно. Если отбросить в сторону всю эту дурь, можно с уверенностью сказать, что это какое-то предупреждение, и адресовано оно именно мне. Сущие ведь прекрасно знает, кто я такой и что ты хочешь сказать. Только вот что и почему. Впрочем, этот рисунок может быть чем-то вроде награды за пройденные испытания. Возможно, но нахрена зашифровывать? Хотя никакого шифра тут нет. Это просто я тупой и не понимаю написанного. Откуда сучьему знать, что взрослый мужик не умеет читать? Ну да, скорее всего так и есть. Но что мне в таком случае делать? Попросить заменить иероглифы на картинки и снова прогуляться в пещеру? Да нет, херня все это. Под яйцами четыре десятка иероглифов. А это дохрена. И никто мне тут комиксы рисовать не будет. Да и места для этого нет. Я вздохнул, поднял взгляд и еще раз оглядел рисунок. Свитки, веревки, тень Мары, горы, разбитые яйца. Стоп! Какой же я идиот! Это же надо спутать граничные камни с яйцами, хотя откуда я мог знать, как они выглядят? Ладно, хорошо. Что мы имеем? Камни развалились, из-за гор вылез шестирукий мудак. Это событие должно вскоре произойти. Ну да, очень на то похоже. Не зря же Хона говорила, что у меня полгода, или может быть год. Ведь если асуры прорвутся в империю, людям и ее кей придется несладко. Ну а мне это показали потому, что я могу остановить вторжение, освободив Нактиса. Да, скорее всего. Но каким боком тут веревки со свитками? Я вздохнул. Опустил взгляд и задумчиво поскрёб пальцами щёку. Не знаю, но можно будет кого-то спросить. Иероглифы на свитках я запомнил. Ну, а на те, что снизу, придётся забить. В общем, так и решим. А сейчас пора двигать дальше. Здесь вроде во всём уже разобрался. Да и пить по-прежнему хочется нереально. Поправив шнуровку доспеха, я в последний раз посмотрел на картину, устало махнул рукой и пошёл на террасу. Ругаться уже не было сил. Рисунок опять изменился. Все граничные камни теперь были целые. Тень Мары исчезла, а над горами снова висели солнце и месяц. В этой сказке, походу, хороший конец. Да, наверное. И я очень постараюсь, чтобы так оно и случилось.